Вскарабкавшись, как кошка по веревочному трапу на борт, Мулат передал левосеру сложенный в несколько раз грязный клочок бумаги. Капитан развернул измятую записку с неровными прыгающими строчками, написанную дочерью губернатора. «Мой возлюбленный, я нахожусь на голландском бриге, Джон Гроув, он скоро должен выйти в море».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 Нахмурившись, он окинул взглядом бухту, ища в ней голландский бриг, который должен был уйти в Амстердам с грузом кож и табака. В маленькой, окруженной скалами гавани, брига не было, или Левосер в ярости набросился на Мулата с требованием сообщить, куда девался корабль. Вместо ответа Мулат дрожащую рукой указал на пенищееся море, где белел небольшой парус. Он был уж далеко за рифами, которые служили естественными стражами цитадели. «Брик! Там!» — пробормотал он. «Там!» — лицо француза побледнело. Несколько минут он пристально всматривался в море, а затем, не сдерживая более своего мерзкого темперамента, заорал. «А где ты шлялся до сих пор, чертова вообразина Почему так сейчас явился? Кому показывал это письмо? Отвечай!» Перепуганный непонятным взрывом ярости, Мулат жался в комок. Он не мог дать какого-либо объяснения, даже если бы оно у него и было, так его парализовал страх. Злобно, оскалив зубы, левосер схватил Мулата за горло и, дважды тряхнув силой, отшвырнул к борту. Ударившись головой планшир, Мулат упал и остался неподвижным. Из полуоткрытого рта побежала струйка крови. — Выбросить эту дрянь за борт, — приказал Левосер своим людям, стоявшим на шкафуте. — А затем поднимайте якорь, мы идем в погоню с заголанцем. — Спокойно, капитан, в чем дело? И Левосер увидел перед собой широкое лицо лейтенанта Каузака, плотного, коренастого и кривоногого бретонца, который спокойно положил ему руку на плечо.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 Ну, а после того, как все закончится, он вынужден будет согласиться с Левосером, так как спорить уже будет поздно. Не прошло и часа, как Корабелла и Ляфудр подняли якоря и вышли в море. Капитан Блад был удивлен, что Левосер повел свой корабль несколько иным курсом, но вскоре Ляфудр лег на ранее договоренный курс которого держалось, кстати сказать, и одетые белоснежными парусами, судно, бегущее к горизонту. Голландский бриг был виден в течение всего дня, хотя к вечеру он уменьшился до да едва заметной точки, в северной части безбрежного водного круга. Курс, которым должны были исследовать блаты левосер, пролегал на восток, вдоль северного побережья острова Гаити. Всю ночь Ребелла тщательно придерживалась этого направления, но когда занялась заря следующего дня, она оказалась одна. Ля Фудр, под покровом темноты, подняв на реях все свои паруса, повернул на северо-восток. Каузак еще раз пытался возразить против самовольства Левосера. «Черт бы тебя побрал!» — ответил заносчивый капитан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 Левосер, чуть свернув вправо, гнался за голландцем до тех пор, пока не смог дать предупредительный выстрел поперек курса Джон Гроува. Голландец, повернувшись с кормой, открыл огонь, и небольшие пушечные ядра со свистом проносились над кораблем Левосера, нанося незначительное повреждение парусам. И пока корабли шли на сближение, Джон Гроуа удалось сделать только один бортовой залп. Пять минут спустя абордажные крюки крепко вцепились в борт Джон Гроува, и корсары с криками начали перепрыгивать с палубы Ля Фудр на шкафу голландского судна. Капитан Джон Гроува, побагровев от гнева, подошел к пирату. Голландца сопровождал элегантный молодой человек, в котором Левосер узнал своего будущего Шурина. — Капитан Левосер, — сказал голландец, — Это неслыханная наглость, что вам нужно на моем корабле. Мне нужно только то, что у меня украли. Но коль скоро вы первыми начали военные действия, открыв огонь, повредили ля Фодр и убили пять человек из моей команды, то ваш корабль будет моим военным трофеем. Стоя у перил кормовой рубки, мадемуазель Дожерон, затаив дыхание, восхищала своим возлюбленным.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 он наконец-то ты моя, моя, несмотря на что! — напыщенно воскликнул ее герой. Но она, упираясь руками в его грудь, пыталась оттолкнуть его, едва слышно проговорила. — Зачем? Зачем вы его убили? Ее герой громко засмеялся, и, подобно божеству, которое милостиво снисходит к простому смертному, с пафосом произнес. Он стоял...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 Пока капитан Левосер наслаждался в каюте улыбками своей дамы, лейтенант занялся подробным учетом плодов побед. Голландскую команду посадили в баркас и велели убираться к дьяволу. К счастью, голландцев оказалось не более тридцати человек, и баркас, хотя и перегруженный, мог их вместить.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 я поставлю губернатору тортуги такие условия что он не сможет их не принять веди корабль к острову вихрен магра, мы сойдем там и на берегу уладим все да прикажи доставить в кают этого щенка до жарона. или васёр вернулся в каюту к даме своего сердца Туда же вскоре привели ее брата. Капитан приподнялся с места, чтобы встретить его, нагнувшись при этом, и запасе не удариться головой об потолок каюты. Мадемуазель Дожерон также встала. «Зачем это?» — спросила она, указывая на связанные руки брата. «Весьма сожалею об этой вынужденной необходимости», — сказал Левосер. «Мне самому хочется положить этому конец». — Пусть господин Дажерон да слово! — Никакого слова я не дам! — воскликнул побледневший от гнева юноша, не испытывавший недостатка в храбрости. — Ну вот, видишь! — пожал плечами Лево как бы выражая этим свое сожаление. — Анри! — Это же глупо! — воскликнула девушка. — Ты ведешь себя не как мой друг. Ты... — Моя маленькая глупышка! — ответил ей брат, —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 Несколько человек уже погибло по милости этого чудовища. Ты не даешь себе отчета в своих поступках. Неужели ты можешь верить этому псу, родившемуся в Канаде и выросшему среди воров и убийц?» Он мог добавить еще кое-что. Но Левосер ударил юношу кулаком в лицо. Как и многие другие, он очень мало интересовался правдой о себе.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 Простые слова, произнесенные тоном крайнего презрения, разбудили в левосяре гнев, всегда дремавший в неиздержанном, вспыльчивом французе. «А что б ты сделал, щенок, если б тебе развязали руки?» И, схватив пленника за воротком камзола, он неистово начал его трясти. «Отвечай мне!»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 Левосер распахнул дверь и вышвырнул ее брата из каюты. «Бросьте этого мерзавца в трюм!» — проявил он, захлопывая дверь. Взяв себя в руки, левосер, заискивающий улыбаясь, повернулся к девушке. Но бледное лицо ее каменело. До этой минуты.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 Наконец, на горизонте показалось длинное низкое облако, и Каузак объяснил, что это самый северный остров из группы Вергинских островов. — Надо поскорее дойти туда, — сказал Левосер. — Там мы отстоимся и починим на фодр. — Я не доверяю этой удушливой жаре. Нас может захватить шторм. — Шторм. — Или кое-что похуже, — буркнул Каузак. — Ты видишь? он указал рукой через плечо левосер. Капитан обернулся, и у него перехватило дыхание. Не дальше, как в пяти милях, он увидел два больших корабля, направлявшихся к ним. Черт бы их побрал! — выругался он. — Вдруг они вздумают нас преследовать? — спросил Каузак. — Мы будем драться. — Решительно, — сказал левосер. — Готовы мы к этому или нет? Все равно.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 Из головы левосеры вылетели все мысли, связанные с мадемуазель Дожирон. Он ходил по палубе, нетерпеливо поглядывает он далекую сушу, то на медленно, но неумолимо приближавшиеся корабли. Искать спасение в открытом море было бесполезно, а при наличии течи в его корабле и небезопасно. Он понимал, что драки не миновать. Уже к вечеру, находясь в трех милях от побережья и, намереваясь отдать приказ готовиться к бою, Левосер чуть не упал в обморок от радости, услыхав голос матроса с наблюдательного поста на мачте. — Один из двух кораблей — рабелла доложил тот, — а другой, наверное, трофейный. Однако это приятное сообщение не обрадовало Каузака. — Час от не легче. — проворчал он мрачно. — А что скажет Блад по поводу нашего голландца? — Да пусть говорит все, что ему угодно, — засмеялся Левосер, все еще находясь под впечатлением огромного облегчения, испытанного им. — А как бы с детьми губернатора тортоги? Он не должен о них знать, но в конце концов он же узнает. Да, но к тому времени, черт возьми, все будет в порядке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 Было много соляных прудов. Левосер приказал спустить лодку, и в сопровождении каузака и двух своих офицеров прибыл на рабел. Наша недолгая разлука оказалась, как я вижу, весьма прибыльной. Приветствовал левосера капитан Блат, направляясь с ним в свою большую каюту для подведения итогов. Арабелье удалось захватить Сантьяго. Большой, испанский. 26-пушечный корабль с Пуэртуику, который ввел 120 тонн какао, 40 тысяч песо и различные ценности стоимостью в 10 тысяч песо. Две пятых от этой богатой добычи, согласно заключенному договору, принадлежали Левосеру и его команде. Деньги и ценности были тут же поделены, а какао решили продать на острове Тортуга. Наступила очередь Левосёра отчитаться в том, что сделал он, и, слушая хвастливый рассказ француза, Блад постепенно мрачнел. Сообщение компаньона вызвало резкое неодобрение, Блад. Глупо было превращать дружественных голландцев в своих врагов из-за такой бездельц как табак и кожи, стоимость которых в лучшем случае не превышала двадцати тысяч песо.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 Затем Леосер предложил, чтобы Арабеллы и захваченные ее судно, возвратились на тортугу, разгрузили там какао, а блад навербовал дополнительных людей. Благо, сейчас уже было на чем перевести. Сам левосер, по его словам, хотел заняться необходимым ремонтом своего корабля, а затем направиться на юг к острову. Салтатюдос, удобно расположенному на одиннадцатом градусе одиннадцатой минуте северной долготы. Здесь левосер был намерен ожидать Блада, чтобы вместе с ним уйти в набег на Маракайбу. К счастью для левосера капитан Блад не только согласился с его предложением, но и заявил, что готов отплыть немедленно. Едва лишь ушла Рабелла. Как левосер завел свои корабли в лагуны и приказал разбить на берегу палатки, в которых должна была жить команда корабля на время ремонта ля Вечером к заходу солнца, ветер усилился, а затем перешел в сильный шторм, сопровождаемый ураганом. Левосер был рад тому, что успел вывести людей на берег, а корабли ввести в безопасное убежище. На минуту он задумался было над тем, Каково сейчас приходилось капитану Бладу, попавшему в такой ужасный шторм, но тут же отогнал эти мысли, так как не мог позволить себе, чтобы они долго его беспокоили.